В конце концов, я, наверное, вышел бы из его комнаты и даже не дал бы ему по морде. А потом я, наверное, пошел бы в уборную, выкурил бы тайком сигарету и делал бы перед зеркалом свирепое лицо. В общем, я про это думал всю дорогу, пока шел в гостиницу. Неприятно быть трусом. Возможно, что я не совсем трус. Сам не знаю. Может быть, я отчасти трус? А отчасти мне наплевать, пропали мои перчатки или нет. Это мой большой недостаток. Мне плевать, когда у меня что-нибудь пропадает. Мама просто из себя выходила, когда я был маленький. Другие могут целыми днями искать, если у них что-то пропало. А у меня никогда не было такой вещи, которую я бы пожалел, если бы она пропала. Может быть, я поэтому и трусоват? Впрочем, нельзя быть трусом. Если ты должен кому-то дать в морду, и тебе этого хочется, надо бить. Но я не могу. Мне легче было бы выкинуть человека из окошка или отрубить ему голову топором, чем ударить по лицу. Ненавижу кулачную расправу. Лучше уж пусть меня бьют. Хотя мне это вовсе не по вкусу, сами понимаете. Но я... Ужасно боюсь бить человека по лицу. Лица его боюсь. Не могу смотреть ему в лицо. Вот беда. Если б хоть нам обоим завязать глаза, было бы не так противно. Странная трусость, если подумать. Но все же это трусость. Я себя не обманываю. И чем больше я думал о перчатках и о трусости, тем сильнее у меня портилось настроение и я решил по дороге зайти куда-нибудь выпить. У Эрни я выпил всего три рюмки, да и тот третью не допил. Одно могу сказать — пить я умею. Могу хоть всю ночь пить, и ничего не будет заметно, особенно если я в настроении. В Хуттонской школе мы с одним приятелем, с Раймондом Голдфарбом, купили пинту виски и выпили ее в капеле в субботу вечером. Там нас никто не видел. Он был пьян в стельку, а по мне ничего не было заметно. Я только держался очень независимо и беспечно. Меня стошнило, когда я ложился спать, но это я нарочно мог бы и удержаться. Словом, по дороге в гостиницу я совсем собрался зайти в какой-то захудалый бар, но оттуда вывалились двое совершенно пьяных и стали спрашивать, где метро. Один из них Настоящий испанец, с виду, все время дышал мне в лицо вонючим перегаром, пока я объяснял, как им пройти. Я даже не зашел в этот гнусный бар, просто вернулся к себе в гостиницу. В холле ни души, только застоялый запах 50 миллионов сигарных окурков. Вонище! Спать мне не хотелось, но чувствовал я себя прескверно. Настроение убийственное, жить не хотелось.